Глава 14. Бывший против будущего. Ася. «Отойди от меня, ты пьян!» Ася попыталась вырвать свою руку из цепких пальцев Арсения, но он сжал сильнее ее запястье и грубо дернул ее на себя. «Приехала домой, а мне об этом ни слова!» Процедил он сквозь зубы. «Ну как тебе, Питер, эскортница? Думаешь, я поверю, что ты с ним встречаешься?» «Думаешь, засветилась с ним на фото, и все, звезда?» «Отпусти! Мне больно!» Ася снова попыталась вырвать руку, но и эта попытка оказалась провальной. «А мне разве не было больно, когда я узнал, кем ты там работаешь?» Наклонившись к лицу, прошипел Арсений. «Я как идиот вымаливал у тебя прощение! Хотел приехать к тебе! Хотел все исправить, а ты там спишь со всеми подряд!» «Ни с кем я не с...» «Допрыгалась, Солнцева!» Он растянул на лице улыбку Джокера и злобно сощурил глаза. «Теперь все Иванова узнает, кто ты! Я об этом позабочусь, будь уверена. Своему брату в «Гусь Хрустальный» я тоже написал, так что скоро и там станешь звездой!» Арсений рывком отпустил Асю и, переведя взгляд за ее плечи, вытащил глаза, как будто увидел пришельца. «Слышь, гусь Хрустальный!» раздался властный голос Глеба. «Пошел вон отсюда! Пока есть на чем передвигаться!» И он по-свойски прижал к себе Асю. «А этот что здесь делает?» Словно сам себе проговорил Арсений и удивленно уставился на Асю. «Так ты и правда с ним?» «У тебя проблемы со слухом?» Грубо спросил Глеб и, пристально глядя на Арсения, наглядно размял жглистую шею. Глеб со своим ростом под два метра, широченными плечами и грозным взглядом смотрелся значительно выгоднее на фоне невысокого Арсения. Казалось, стоило ему только цыкнуть, и Арс дернет от ресторана, сверкая пятками. Но не тут-то было. Арс, помощь нужна? Вышел из машины парень сбитый и смачно харкнув на землю, медленно направился к Глебу. Сам разберусь осмелел перед другом Арсений и, подняв голову, обвел взглядом Глеба. «Ты вообще в курсе, что она еще моя девушка?» Он сунул руки в карманы и широко расставил ноги, приняв позу дворового шпаны. «Я в курсе, что она моя девушка!» Спокойно ответил Глеб и глубоко вздохнул. «Парень, иди проспись. Не ищи себе неприятностей, ладно?» «Лучше не зли его!» Подходя ближе, выкрикнул подвыпивший друг Арса. «Ты вообще хоть знаешь, сколько подходов со штангой он делает в зале? Так что закрой свой рот и молча слушай, что он тебе будет говорить. Не забывай, ты не у себя в Питере!» «Подходов со штангой?» Удивленно рассмеялся Глеб. «Может, подходов к ларьку за пивом?» «Глеб, пойдем отсюда!» Подняв на него взгляд, шепнула «Ася?» В это время оскорбленный Арс расстегнул коженку и, явно готовясь к драке, подергал плечами. «Ну что, пиджак, давай проверим, на что ты способен!» С вызовом бросил он. «Может, не стоит все-таки?» Спокойным тоном уточнил Глеб. «Не будешь потом жалеть об этом?» «Кто, я?» Посмеялся Арсений, но по его нервно дергающимся ногам Ася сразу поняла, Он только пытался казаться смелым, а на самом деле здорово трусил. «Сень, ты лучше иди домой, а?» Примирительно заговорила с ним Ася. «Между нами давно все кончено, и ты прекрасно знаешь причину. Не нужно устраивать этот пьяный концерт. Ты же завтра будешь об этом жалеть». «А ты вообще закрой рот!» Прорычал Арсений, глядя на Асю с бешеным взглядом. «С тобой я позже поговорю, дешевка! Шлю!» и, не закончив фразу, получил мощный удар по лицу. «Ты чё творишь?» Держась за окровавленный нос, прокричал Арс. «Да я тебя сейчас!» Глеб, схватив Арсения за нос, из которого сочилась кровь, поднял его голову и заставил смотреть прямо в глаза. «Если я ещё хоть раз услышу, что ты плохо разговариваешь с моей девушкой, сломанным носом не отделаешься, усёк!» Сквозь зубы процедил Глеб, и, дождавшись кивка Арсения, рывком отпустил его. «Ась, у вас все в порядке?» – послышался с крыльца голос одноклассницы. Обернувшись, Ася заметила, как Света, округлив глаза, зажала рот рукой и быстро метнулась обратно в ресторан. «Саня, не надо!» – разорвал тишину громкий крик Арсения. В панике обернувшись, Ася увидела, как его друг – Заносил над головой Глеба биту и молниеносно успела оттолкнуть его в сторону. Они оба едва не упали на землю, но сил Глеба хватило, чтобы удержаться на ногах самому и удержать Асю. «Дебил!» Словно отдаленно послышался яростный крик Сине. «Кто тебя просил лезть? А если бы ты ему башку проломил? Идиот! Валим! Валим отсюда!» «Ты в порядке? Он тебя не ударил?» Быстро оглядывая Асю, спросил Глеб. «Да, я... Извини. Сейчас...» Ася, все еще находясь в состоянии шока, схватилась трясущимися руками за голову. «Мне про просто... Нужно прийти в себя. Мне так... Боже, мне так стыдно за него, ты бы знал! Он совсем с катушек слетел!» Шокированно выдохнула она. «Я прошу прощения. Это перешло все границы!» Я правда не думала, что он вообще приедет сюда. Я даже не знала, что он в курсе, что я в Иваново, я...» И в этот момент Глеб крепко прижал ее к себе. «Ты только что спасла мою голову от удара и Еще извиняешься?» Усмехнулся он, а в следующую секунду к ним подбежала толпа Асиных одноклассников. «Ась, Глеб, что произошло?» «Ребят, кто это был?» «На вас напали?» Посыпались со всех сторон вопросы.